Эпилог. Май 1836 года. Художественная выставка Королевской Академии. Мне кажется, я такая неуклюжая. Мора положила руку на свой живот, который в самом деле был огромным, но очень нравился Риордану. Был будний день, ближе к вечеру. Представители высшего света не приехали, поэтому Риордан за получил с о м р с е т х а у с свое полное распоряжение и смог беспрепятственно вводить по выставке свою беременную жену, избежав общественного неодобрения по поводу того, что на таких поздних сроках появляться в обществе просто неприлично. о н о того стоит, пообещал Риордан. Закрой глаза и не подглядывай, пока я тебе не разрешу. Одну руку он положил ей на спину, другой взял ее за руку и прошептал: «Для меня т ы прекрасно». И это единственное, что имеет значение. Ой! Мора снова прижала руку к животу. Ребенок снова меня толкнул. Мне казалось, доктор сказал, что незадолго до рождения дети перестают брыкаться. р и о р д а н повел Мору направо к дальней стене. Но ну, этот точно нет. Мора рассмеялась. Однако сегодня он пнул меня по-другому. Возможно, это знак. Что ж, мы на месте. Можешь открыть глаза. Он остановил ее у большого полотна. На котором была изображена лежащая на диване женщина с з о л о т и с т о р ы ж е в а т ы м и волосами. Мора в немом изумлении воззрилась на картину. Этот момент доставил Риардану большое наслаждение. Это я, обретя наконец дар речи, вымолвила она. Риардан заметил, что ее глаза наполнились слезами. За последние месяцы это случалось довольно часто. Ты нарисовал меня. поразительно, как тебе это удалось? Я же не позировала. Риардан сжал ее руку. Я могу тебя писать по памяти. Ночами, лежа рядом со спящей Морой и думая о том, как необычайно ему повезло, он до мельчайших подробностей запечатлел ее образ в своем сознании, начиная с морщинок, которые образуются вокруг ее глаз, когда она улыбается, и заканчивая формой носа. Ни единая черточка не ускользнула. от его острого взгляда влюбленного очарованного мужчины. Внимание Моры переместилось в угол картины. А это что? Она проковыляла к розетке, свешивающейся с деревянного колышка, и прочла надпись на ленточке: "Лучший новый художник". О, Риордан, я так тобой горжусь! Ее похвала была ему очень приятна. Ой! Мор обеими руками схватилась за свой живот, и на ее лице появилось странное выражение. Боже мой, Риардан, похоже, ребенок тоже хочет отпраздновать это событие. Они обменялись долгим взглядом, понимая, что должно вот-вот произойти. Риардан обнял ее и рассмеялся. Когда я в прошлый раз был здесь, случилось то же самое. В галерее было очень мало посетителей, но ему пришлось отодвинуть в сторону нескольких человек, освобождая дорогу для жены. Разрешите пройти, разрешите пройти, я вот-вот стану отцом. Снова, второй раз за год. Не прошло и двух лет, как он стал отцом троих детей. Кто бы мог подумать, если бы в прошлом году кто-то сказал ему, что он будет счастлив о женат, да еще и с тремя детьми, Риардан посмеялся бы и побился об заклад, что этого не случится. Он проиграл бы и проиграл бы с радостью. Склонившись к морю, он поцеловал Гию. Думаю, шесть — это мое счастливое число.